Часть 2. Глава 33. Корсо усадил этого хромого оборотня и из чистой солидарности к собрату Сыскарю позволил ему выдать свою историю. Кража со взломом в предместье Бизансона в 1987 году, которая скверно обернулась, потянув за собой убийство дочери хозяев дома и арест преступника спустя несколько месяцев. Стефан терпеливо слушал, твердя про себя пословицу собственного сочинения. «Не бывает хороших воскресных вечеров, просто бывают еще хуже». Однако он мгновенно сосредоточился, когда Жакмар сообщил ему, что некий Филипп Собески отбывал наказание в тюрьме 17 лет, из них 12 во флюри на и освободился в 2005-м. Корсо буквально подпрыгнул на стуле, когда приезжий из Юра добавил, что Собеске удалось полностью реабилитироваться, и он стал художником. Начав рисовать еще в тюрьме, он даже сумел в последние годы заключения выставиться на воле и быстро заявить о себе как о значительном явлении в мире парижского искусства. «У вас есть его фотографии?» — вдруг спросил Корсо. «Я привез вам все досье», — ответил Жакмар, который, похоже, даже не заметил изменений в тоне своего собеседника. Он вытащил из портфеля матерчатую папку. Внутри оказался накопитель с прозрачными файликами, а в них портреты, вырезанные из журналов. Едва взглянув на них, Корсо понял, что это и есть его клиент». Перед камерой позировал мужчина лет шестидесяти, худой как палка, с изможденным лицом и вызывающим взглядом, затянутый в белый костюм сутенера, в наброшенном на плечи вегоневом пальто. На лоб была надвинута шляпа, тоже белая, как бы подчеркивающая, на случай, если кто-то не понял, хулиганский характер персонажа. Корсо окаменел, сердце застряло в горле, как пуля в стволе. Если бы ему пришлось составлять фоторобот человека из Мадрида, он бы изобразил именно этот силуэт. Картинка относилась к серии, сделанной в 2011 году для журнала МОД. Были и другие. Несмотря на совершенно бездарные позы бывшего арестанта, Корсо догадался, что снимали «Птицу высокого полета». Костюмчик сутенера принадлежал коллекции одного известного итальянского модельера. А главное, благодаря подписям под снимками, полицейский понял, с кем имеет дело. Типичный случай из тех, какие любят средства массовой информации и интеллектуалы. Заплативший свой долг обществу убийца, чей неожиданный талант внезапно открылся всему миру. Однако художник сохранил повадки плохого парня. Неотесанный, заурядный и вызывающий господин Собескин, «Обладал всем, чтобы заставить трепетать буржуазию. Какое счастье!» «А у вас есть фотографии его произведений?» Жакмар вручил ему вторую папку. «Обнаженные тела, мускулистые, в голубоватых или землистых тонах. Лица, искаженные мукой и в то же время безучастные, написанные яростными ударами кисти, внезапно возникающие в наложении живописных мазков». Не надо быть полицейским, чтобы догадаться, что это наркоманы, проститутки, заключенные, люди, вышедшие из тех же мутных вод, откуда выплыл сам Собесский. При этом художнику удалось здесь выявить и отразить частичку чистоты и невинности, как и в блокноте набросков. Это жестокое, мрачное и экспрессивное искусство сразу же понравилось Корсо. Художник словно бы свернул шею самой живописи чтобы заставить ее погрузиться в самую низменную реальность. Но благодаря глубокому сопереживанию художник сублимировал трагедию этих мужчин и женщин до такой степени, что на его полотнах они превратились в возвышенные существа, почти в ангелов. Двор чудес обрел своего штатного портретиста. Последний удар ждал его в самом конце. На рисунке была Элен де Мора. Большой портрет размером 12 на 16 сантиметров, датированный 2015 годом. Слегка склоненное лицо, взгляд из-под лобья. Стриптизерша позировала, повернувшись в три четверти вправо, так что левая рука оказывалась на переднем плане. Ее прическа с прямой черной челкой приобретала на картине четкость шлема. Мисс Бархат была в рабочей одежде, сиреневая боа, черные трусики. Однако произведение не дышало необурлеском. Изображенная на нем молодая женщина была строга, бледна, ее обуревали темные страсти. Ее кожу передавали мазки белой, бежевой, коричневой краски. Единственные яркие цвета, кроме змеи из перьев, относились к татуировкам, которые художник вывел на передний план и подчеркнул, превратив их в лианы. Словно бы присосавшиеся к тусклой плоти на плече и руке стриптизерши. Логика экваториального леса, жизнь, питающаяся смертью. Лицо над этой жесткой схваткой поражало своей душераздирающей красотой и невинностью. Корсо заметил, что его бьет дрожь. Он отложил фотографии и убрал руки под стол. «Вкратце, что у нас получается?» Автор набросков из найденного в подвале блокнота – Собески. Никаких сомнений. Он был также любовником фигуры отца Элен де Мора. Тоже несомненно. Он подходил также и на роль бойфренда Софисы Рей. Что же касается персонажа в шляпе из Мадридского музея, то он и в этом случае успешно прошел кастинг. «Итак», – решительно произнес корцо Подведем основные итоги. Согласны? Я только что все вам рассказал. Окей. Но что заставляет вас считать, что собески и есть наш убийца? Да ладно. Образ действий. Однако есть немало различий, верно? Я бы скорее назвал это подобиями. Вы говорили про ограбление. Вы что... «Вообще не слушали?» — оскорбился Жакмар. «Собески был на месте преступления, когда его застала врасплох Кристина Вок». «Она, значит, китаянка?» Бывший коп из Юра огорчился. Он это уже все объяснил. Он сидел, положив ладони на трость, стоящую между его расставленными коленями. Его пальцы украшало множество перстней, один из них с черепом. «Вок!» это по эльзаски означает пруд продолжайте собески схватил девушку и связал ее нижним бельем после чего задушил и изуродовал ей лицо точно как в двух ваших убийствах жакмар не знал подробностей последних убийств пресса сообщила лишь о связывании нижним бельем и повреждении лица увечья кристины вок Могли не походить на раны стриптизерш. Они скорее должны были выдавать жестокость и остервенение спятившего взломщика. Но в конце концов тогда Собеский не был еще художником. «Почему вы ждали столько времени, прежде чем пришли к нам?» Жакмар стукнул палкой о пол. «Чудной вы! Я десять лет в отставке. Живу одиноко, возле леса Шаюз». Все эти истории про преступления и мерзавцев у меня в прошлом. Я даже не знал о первом убийстве. Сегодня утром я случайно услыхал по радио сообщение о втором. И сразу купил журналь «Дю Диманш». «Твою мать!» — сказал я себе. Собески взялся за старое. Я сразу сел в поезд и... и вот он я. Корсо взглянул на часы. 22.30. Самое время заново прокрутить пленку. Несмотря на свою одинокую старость, Жакмар, должно быть, никогда не терял Собески из виду, что доказывали фотографии из папки. Это было делом его жизни. — Это вы тогда его поймали? Он энергично закивал, отсылка в прошлое. — Полгода расследования, сотни протоколов. Этот тип был неуловим. Ни одного свидетеля, никаких отпечатков, никаких улик. А как же вы его сцапали? Как это часто бывает, случайно. В 88-м этот козел перепродал серию гравюр одному антиквару из Аннемаса. Они повздорили, и Собески его сильно избил. Антиквар подал заявление в полицию, обидчика арестовали. «Тогда, разумеется, Советский признался только в одном ограблении, в краже этих гравюр». «Как вам удалось связать это дело с другим?» «Из-за обтянутой кожей пуговицы, обнаруженной у вонгов. От куртки на меху. Тогда, во время нашего расследования, это нас никуда не привело. Но, когда арестовали, на нем была та же куртка, без пуговицы». «Что-то я сомневаюсь, потому что вы не знаете собески Он хитер, но пренебрегает законами. Вдобавок в нем есть что-то от животного. Он умен, но в то же время совершеннейшая скотина». «Не могу поверить, что он признался в убийстве из-за какой-то пуговицы». Эх, «Разумеется, нет. Но с изнанки его куртка все еще была заляпана кровью. Той же группы, что и у Кристины Вок». «Снова неубедительно», — Жакмар вздохнул. «Не для того он тридцать лет назад одержал победу, чтобы сейчас терпеть такое упрямство». «Да вы сискарь или кто?» «Эта куртка стала первой уликой, потянувшей за собой другие. Мы сразу засадили Сабески за драку, потом снова допросили его тогдашнюю девку, случайную безансонскую проститутку». Она сдрейфила и вернулась к своим первоначальным показаниям. «Вы ее уже прежде напрашивали?» Собески фигурировал в нашем списке. Этот гад держал в страхе проституток, работавших на сутенеров квартала Баттан. Он вдобавок еще и сексуальный хищник, которого неоднократно задерживали за изнасилование и нападение. Корсо все еще сомневался. Все эти происшествия не соответствовали профилю его убийцы, четкого, организованного поборника справедливости и импотента. Но еще раз, у Сабески было время измениться. Короче, девица призналась, что Сабески явился к ней около трех часов, весь в крови. Он все отрицал, но обнаружились другие улики. «Какие?» «Увидите в деле!» Жакмару надоело пересказывать свою историю. В этом человеке явно боролись энтузиазм и дурное настроение, торопливость и желание притормозить. Корсо решил успокоить его. «Командир», — согласился он, накрыв ладонями документы, «я подробно изучу все это. Вы согласны на пару дней задержаться в Париже?» Отставник приложил указательный палец к небритому подбородку, произведя звук рубанка по дереву. «То есть?» «Расходы на проживание берет на себя судебная полиция». «В таком случае...» «Вы хотите, чтобы мы подыскали вам отель?» Опершись на свою третью ногу, тот неловко поднялся со стула. «Сам справлюсь. В папке есть мой телефон». Корсо проводил его до дверей кабинета. «Кажется, Собески встал на путь истинный. Что заставляет вас полагать, что нынешний убийца — это он?» Житель Юра покачал головой. «Такие скоты никогда не меняются. Можете рассказывать мне, что он стал великим художником, что своими паршивыми картинами зарабатывает целое состояние. Он остается чертовым убийцей. «Видели бы вы, что он тогда сделал с бедной девчонкой. Ему следовало бы гнить в тюрьме до конца дней. Никогда нельзя выпускать на свободу диких зверей». Корсо запретил себе реагировать на это фашистское мнение, хотя готов был разделить его. «Процент рецидивов не вызывает у копов никакого оптимизма». Он положил руку старику на плечо. «Благодарю, что вы приехали». «Ваше свидетельство, безусловно, сыграет важную роль в нашем расследовании».